Глава 7. Меня удивило. Трибуна не подняла грохота в связи с опубликованием наглых требований Кортезии и ее союзников. Разумеется, я не ожидал, что неистовый Фагуста поддерживает наших врагов. Но трибуна по-деловому освещала подготовку к референдуму. Печатала она сносные статьи. Свое удивление я высказал самому Фагусте. Когда повстречал его в нашей столовой. Он питался в своей редакции, но, появляясь у Исира или у Гамова, прихватывал еду и у нас. Такой туши обычного пайка не хватало. Он вышел из раздаточной с подносом, направился ко мне и бесцеремонно поставил поднос на мой стол. Этот газетный деятель, лидер мирно скончавшейся партии оптиматов, воспитанностью не отличался. «Хочу составить приятную компанию. Разрешите?» И, не ожидая разрешения, уселся. «Компанию составить можете, но вряд ли приятную». «Почему вы меня не терпите?» — поинтересовался он, набрасываясь на борщ. Он был близорук и низко наклонял лицо над столом. Чудовищная его шевелюра, так похожая на истинное гнездо, чуть не мила по тарелке» и он чавкал громче того, что я мог спокойно снести. «Терплю, уж если не встал и не перехожу за другой столик». «Не терпите!» — повторил он. «Между прочим, напрасно, я вам не враг, только критик ваших недостатков. Если хотите, ваш помощник». Он покончил с борщом и принялся за жеванные котлеты. Так называл это блюдо Готли Бар. Теперь Фагуста не чавкал. Он только шумно глотал. О моем отношении к вам видно по последним номерам газеты. Признайтесь, вас удивило, что я не начинаю новой кампании против правительства в связи с декларацией о мире. Признаюсь, удивило. Уж не сам ли Гамов попросил вас не осложнять внутреннего положения перед референдумом? Ха! Гамов! Ваш Гамов — единственный человек, которого я отказываюсь понимать. Но вы правый Семипалов. Трибуна взяла паузу, чтобы не перевозбуждать народ перед трудным испытанием его духа. Рад, что вы это сделали. Не исключено, что в будущем станете сторонником нашего правительства. Исключено. И знаете почему? Потому что я с самого начала ваш искренний сторонник. Вы правительство плохое. Делаете массу ошибок и глупостей. Не устану это повторять. Но любое правительство, которое может вас сменить, будет хуже. Даже если нас сменит правительство, возглавляемое вами, Семипалов, астроты вам не к лицу. Как сильное политическое движение, оптиматы давно перестали существовать. Но если бы случилось чудо, было бы не лучше, а хуже. Могу критиковать ваши просчеты и глупости, но сам бы наделал глупостей куда больше, просчетов куда серьезней. «Прикидываю дела Гамова на себя и вижу, не по плечу. Удивлены? Удивляйтесь. Еще не раз удивитесь». Он проглотил кофе и понёс пустой поднос в раздаточную. Гамов дал Исиро две недели на подготовку референдума. и Сиро уложился в десять дней. Пиано попросил, чтобы он протянул лишнюю неделю. Исиро пожал плечами, когда узнал о его просьбе. «Разве я этого не сделал? Голосование могло начаться уже в тот день, когда вы решились на референдум». Пиано старался оттянуть голосование, выиграть несколько дней до наступления Кортезов. И опасался, что им надоест наша проволочка, и они начнут весеннюю кампанию до референдума. Грозные признаки этого имелись. Прищепа узнал, что маршал Ваксель — направил Амину Аментоли протест против задержки наступления. Командующий армией Кортезов рвался в бой, игнорируя дипломатов. Но среди многочисленных прерогатив президента была и та, что окончательное решение военных вопросов он оставлял за собой. Он приказал Вакселю ждать. «Зато на президента ополчился Леонард Бернулли», — докладывал Прищепа. Бернули доказывает, что задержка наступления уменьшает шансы на успех, так как мы усиливаем оборону. К счастью, Бернули назвала Ментолу самым некомпетентным президентом в истории Кортезии. Уверен, что впредь любые предложения сенатора будут встречаться в штыки только потому, что они исходят от него. «Что еще говорил этот буйный Бернули?» Помните его слова, что Аминтола перегружает свою тележку швалью, которую выбрасывает Гамов. Он пошел дальше. Он внес в Сенат резолюцию, запрещающую всякие поставки бывшим союзникам. «Ни денег, ни товаров этим болтунам или же бокам, возгласил он. И потребовал, чтобы все средства страны не дробились, а направлялись в Акселю. На заболоченных полях Патины совершается мировая история и глупцы те, кто этого не понимает. Вот так он закончил свою речь в Сенате. Много убернули союзников. Немного, но становится больше. Если Бернули продолжит агитацию, Ментола может потерять прочное большинство в Сенате. А Бернули способен стать президентом Кортезии. Если он возглавит страну, это ухудшит наши позиции. В разговор вступил Вудвард, хорошо знавший Бернули. Ни при каком падении популярности Аментолы Бернули президентом не будет. Путь к президентскому креслу ему заказан из-за его внешности. Бернули урод, короткие ноги, огромная голова, невероятной ширины грудь при маленьком росте. Кортезия предпочитает людей неяркой внешности, хотя может примириться с президентом-красавцем. Пример тот же Аминтола. Он ведь красивый мужчина. Они скорее предпочтут президента глупого, но неуродливого. И Бернули это знает. Он не выставлял своей кандидатуры ни на одних президентских выборах. «Но сильно навредить нам он может и в Сенате», — сказал Гамов. Голосование по всей стране началось на рассвете и закончилось в полночь. На Востоке уже шло к новому рассвету, когда на Западе еще продолжался референдум. На ядре и Сиру огласил средние цифры по стране. Первый вопрос. Согласны ли вы признать Латанию виновницей агрессивной войны? Да, ответили 7%. Голосовавших нет 93%. Второй вопрос. Одобряете ли вы отставку правительства Гамова? Да, 13%. Нет, 87%. Третий вопрос. Согласны ли вы после заключения мира выплачивать денежные и товарные репарации странам, с которыми мы сейчас воюем? Да, 1%. Нет, 99%. Четвертый вопрос. Согласны ли вы, что Латания обязана удовлетворить территориальные претензии соседних с ней государств? Да, 4%. Нет, 96%. Ихиро сказал, что по разным регионам голосовали примерно одинаково. Единственное исключение – Флория, западный автономный край, примыкающий к Патине. Флоры – народ с древними традициями и обычаями. Патинов не любили, но еще меньше любили латанов. В других краях нет такого отстаивания своей национальной замкнутости. Такого пренебрежения ко всем не нашей крови, как во Флории. И сейчас 32% флоров признали латанию агрессором. 37% пожелали отставки нашего правительства. 18% согласились на территориальные уступки соседям. Но только 6% пожелали выплаты репараций врагам. Флоры понимали, что часть репараций падет на них. Готли Бартак оценил голосование во Флории. Эффект коммунальной квартиры. Сосед не враг, но всегда антипатичен, когда с ним непрерывно сталкиваешься в коридоре или делишь плиту на кухне. Голосование Флоров неприятно, но не опасно. «Я предпочел бы, чтобы эффект коммунальной квартиры проявился где-нибудь на востоке, а не во Флории», — сказал Пиано. «Через Флорию проходят коммуникации нашей армии». Гамов подвел итоги. «Большинство населения за нас». «Мы на крепком фундаменте. Ответим теперь «нет» на все требования врагов. Предстоит тяжелое лето. Зато надежды на зиму, если выстоим лето, благоприятней». Два обстоятельства радуют меня. Первое. Нас поддержали больше трех четвертей населения. И второе. За правительство проголосовало меньше людей, чем за независимость нашей страны и победу над врагом. Не удивляйтесь, я рад этому. Рад, ибо мы с вами приходим и уходим, а народ остается. Страна поставила честь Родины выше нас, правящих ею сейчас. Вижу в этом не наш с вами прощай а великую гарантию успеха». Вудворд зачитал ответ на декларацию о мире. На все предварительные условия категорическое «нет». Одновременно предлагались мирные переговоры. И до их результатов никаких военных действий. Мы с Пиано из дворца пошли в его штаб. Всю эту ночь я провел в Ставке. Я еще не догадывался, что отныне, На долгие недели вся моя жизнь распадется на три части. Штаб «Пиано», кабинет в военном министерстве, совещание у Гамова. И другой жизни уже не будет. Елена, когда появлялась в столице, звонила мне ежедневно. Но я не всегда мог ей ответить, тем более встретиться. Она, впрочем, была занята вряд ли меньше моего. Утром... Ваксель открыл военные действия на всем фронте. Удар был такой силой, что сразу опрокинул первую линию обороны. Машины кортезов ринулись вглубь страны. Пьяно предвидел силу первого удара и своевременно отдал приказ об отступлении. Если Ваксель надеялся захватить большое количество пленных, то ему пришлось разочароваться. Люди укрылись за главной линией обороны. Война пошла отнюдь не по росписи Вакселя. Пиано оценил первую фазу забушевавшего сражения как наш успех, несмотря на потерю территории. Прикомление людей и техники мы теряли больше, чем противник. Сейчас кортезы с родерами теряют больше, чем мы. И еще одно преимущество: ваксель сейчас шагает по земле, нашпигованной датчиками прищепы. Что делается у нас, Он вряд ли знает, а мы его видим как на ладони. Сейчас это облегчает нам оборону. Завтра обеспечит наступление. Все это было верно, конечно. Видимость военного успеха Кортезов превосходила реальную удачу. Но мир видел только видимое. Наши прошлогодние успехи, когда мы прорывались из окружения, легкая смена правительства – трусливое отступление Нордегов после их наглого броска к Забону, воцарение порядка в охваченной бандитизмом стране. Все это породило впечатление, что Латания стала гораздо сильнее. А Ваксель опрокинул нашу оборону как деревянный забор и показал, что возможности Кортезии выше наших. Поэтому тому, кто хочет извлечь выгоду из борьбы двух гигантов, нужно не терять времени. Спустя неделю нам объявили войну бывшие союзники. Великий Липинь и Сабрана, а к ним присоединились нейтралы. Кондук, Клур и Корина. И так как все произошло в один день, то это значило, что был предварительный сговор. Мы оказались в одиночестве. И не в блестящем одиночестве, как гордо объявил один древний правитель Корины когда она стояла против коалиции, но чувствовала себя могущественнее своих врагов вместе взятых. Только Торбаш не примкнул к Кортезии, во всяком случае открыто. Хитрый Кнурка-девятый провозгласил временное неучастие в войне. Он потребовал мирного разрешения пограничных претензий, о которых, замечу, раньше никто и слыхом не слыхивал. Для извлечения Навара из закипевшего котла, сказал Готлиб Бар. Король известил, что для переговоров высылает своего личного представителя Шербая Шара и потребовал, чтобы его приняли незамедлительно. Гамов велел Вудворту чрезвычайного посла его величества Кнурки IX принять с почетом, но переговоры затягивать, пока не прояснится военная обстановка. А затем произошли два события, едва не прокинувшие всю нашу хитроумную стратегию. Первым стало покушение на Гамова. Он поехал на завод электроорудий и резонаторов. Его сопровождал Готлиб Бар. На площади между цехами Гамов обрисовал военную ситуацию. Пообещал победу. Бар тоже добавил хороших обещаний. Потом оба пошли сквозь расступившуюся толпу к своим водоходам. И тут из толпы вырвались трое мужчин с оружием в руках. Преступники не раз репетировали нападение и продумывали борьбу с охраной. Два импульсатора полоснули по людям, кто отшатнулся, кто упал. Но едва сверкнули синие молнии, а над толпой пронесся вопль возмущения и ярости, как один из преступников сам рухнул от удара кинувшихся на него рабочих. А второй отчаянно забился в руках охранников. Только третий, без импульсатора, успел подскочить к Гамову и нанес удар кинжалом. И, вероятно, в этот момент закончилась бы политическая карьера диктатора. Он остановился, безоружный, с открытой грудью перед сверкнувшим в глаза лезвием если бы его не заслонил охранник Семен Сербин. Сербин каким-то поистине молниеносным движением оттолкнул Гамова. И убийца пронзил кинжалом не диктатора, а солдата. Гамов, отброшенный сербиным, еще покачивался, стремясь устоять на ногах. Раненый солдат еще медленно оседал на землю, а на убийцу уже нахлынула толпа, повалила его на землю и стала топтать ногами. Над толпой пронесся вопль Григория Вареллы. Прищепа назначил своего любимца начальником охраны Гамова. «Брать живьем!» Его приказ запоздал. Один из преступников валялся на земле с пробитым черепом. Убийцу, кинувшегося с кинжалом на Гамова, подняли. И еще до того, как его донесли до машины, он скончался. В живых остался только третий, схваченный охраной. Его одного Варелло уберег от самосуда, но истерзанный сокровавленным лицом, со скалеченной правой рукой он еле двигался и почти не шевелил языком. Стерео сохранило нам кадры, как Гамов подоспел к Сербину и не дал ему упасть. И, поддерживая залитого кровью солдата, все спрашивал. «Сербин, вы живы? Отвечайте, вы живы!» Потом в окружении все той же толпы все разместились в машинах. Гамов посадил Сербина рядом с собой и обнял его за плечи. Троих убийц, два трупа и один полутруп, кинули в машину бара. Сам он перебрался к Гамову. Обе машины проследовали к выходу под крики толпы, торжествовавшие, что диктатора спасли. Получив известие о покушении на Гамова, я поспешил к нему. Он раньше завез Сербина в больницу, потом поехал к себе. Почти тотчас в его кабинете появился хмурый прищепа. «Поздравляю вас с благополучным избавлением от несчастья, которое мы сами, благодаря собственной глупости, и организовали», сказал я Гамову и повернулся к прищепе. «Павел, мы все виноваты, но ты больше всех. Это твоя собачья обязанность охранять главу государства, и ты ее не выполнил». По случаю чрезвычайного события я пренебрег запретом Гамова и обратился к прищепе без предписанной официальности. «Полковник прищепа свои обязанности выполнил хорошо», — возразил Гамов. «Я жив и даже не ранен. Чего еще желать?» И спас меня охранник, назначенный прищепой. У меня было другое мнение о виновности моего друга Павла прищепы, но я только сказал Гамову. «Вы не находите, что это очередной парадокс? Сербин, которого вы так жестоко унизили перед товарищами, рисковал своей жизнью, чтобы спасти вашу». «Сначала унизил, но потом обнимал перед теми же товарищами», — напомнил Гамов. «Возвращаюсь к пиано», — сказал я. «Понадоблюсь, вызывайте». Вставки пиано переключал обзорный экран с одного района на другой. О покушении на Гамова он уже знал и не стал расспрашивать, как тот себя чувствует. Были новости важнее самочувствия спасенного диктатора. На западном фронте небо затягивали спрессованные тучи. Два циклона крутились над восточной патиной и западной флорией. Вращались они одинаково, против часовой стрелки. Но в линии встречи гнали тучи в противоположные стороны. Левый край циклона, генерированного нашими метеоустановками, мчался на юг, правый край, сгенерированный кортезами, несся на север. Противоположные ветви воздушных вихрей сталкивались и теснили одна другую. Ваксель гнал громады туч на восток, штупа выталкивал их на запад. На линии противоборства неистовствовала гроза. От южных пустынь до северного моря весь экран прозмеила огненная полоса. Молнии вспыхивали непрерывно. Их было так много, что все озарялось, как на пожаре. И мне вдруг представилось, что сам я где-то там, в непрочном укрытии. И стало жутко. Гроза была много грознее той, что я видел под Забоном. «Грозовая линия не перемещается вот уже час», — сказал я Пиано. К сожалению, перемещается. За час, правда, этого не увидишь, а за сутки смещение отчетливо. Гроза идет на восток. Ваксель пересиливает штупу. Теперь переключаюсь на границу с кондуком. Границу с кондуком заволокло темной пылью. У нас разворачивалась весна. Там уже было лето. Лето в пустыне, разделявшей нас и кондук, всегда начиналось с песчаных бурь. Они поднимали такую массу песка и так высоко над землей, что желто-оранжевая пустыня на экране казалась закутанной в черное одеяло. Поначалу я думал, что пиано демонстрирует одну из таких весенних песчаных бурь. Но потом разглядел, что вдоль пограничных дорог чернота особенно густа, к естественной пыли, взметенной горячим ветром. Добавляется пыль от множества машин, двигающихся к нашим рубежам. Их просто не было видно в тучах песка. Мы этого ожидали, Пиано. В истории Кондука много нечестных поступков. Посмотрите тогда на бесчестие, какого не ожидали даже от Кондука. Пиано сфокусировал на экран городок Сорбас. Я бывал в этом маленьком мирном поселении. Там испытывались водоходы для пустынь с новинками моей лаборатории. Сорбас возникал среди песка цепью невысоких холмов, уютно уместившейся между их склонов долинкой, обширными садами, пересеченными искусственными каналами и сотней домов, прячущихся в глубине садов. Я узнал окрестности Сорбаса, дороги, сходящиеся к нему из пустынь. Но города не узнал. В долине стояло темное облако, дыма и пыли. Из него то там, то тут вырывались столбы огня. Сорбас пылал. Я во все глаза смотрел на страшную картину. «Пиано?» Они сошли с ума, ведь мы объявили Сорбас мирным городом. Там нет войск, нет укреплений, нет военных предприятий, фабрика сушеных фруктов, и все. Именно потому кондуки и напали на него». Поскольку Сорбас — мирный город, отпора не будет. Я все не мог оторвать взгляд от пылающего города. Но как кондуки могли прорваться к Сорбасу? Ведь им надо было преодолеть наши пограничные укрепления. Они просто пролетели над ними. Своих водолетов у них нет, но Кортезия прислала 15 машин. В штаб вошел прищепа. Я показал ему экран. Видел Павел? «Только сейчас вижу» но уже знаю подробности. Сведения прищепы мы с пиану выслушали, сжимая кулаки. Водолеты кондуков преодолели границу еще ночью и появились над Сорбасом на рассвете. На город бросали вибрационные бомбы такой мощности, что стены домов рушились от резонанса. По первым донесениям погибла половина людей, другая половина прорвалась сквозь запылавшие сады в пустыню. — Нужно срочно организовать помощь этим несчастным. — Я выслал туда наши подвижные части, — сказал Пиано. — К вечеру они подберут спасшихся. — Ты допрашивал человека, напавшего на Гамова? — спросил я прищепу. — Он еще плохо говорит, но ясно, что это заговор. Во главе его маршал Комлин. Трое парней исполняли его приказ. Я арестовал маршала и Мрудзяна и еще десяток их друзей, отказавшихся в свое время, заполнить покаянные листы, и отстраненных нами от должностей. — Ты передал арестованных Гонсалесу? Пусть это решит сам Гамов. Пойдемте к нему. Неожиданное нападение Кондука на мирный городок было вторым важным событием недели.